Воскресение. Вечно счастливый, вечно мёртвый. Воскресное утро я провёл в своей комнате, дожидаясь, пока останусь дома один. К 10 часам вышел Ахмет, а типа мама в обед пошла на рынок. Я предупредил, что буду гулять с Расулом, и позвонил к нему в дверь, чтобы предупредить, что я с ним гуляю. Гуляешь? спросил он. Ага, ответил я. А где мы будем гулять? Нигде. Я иду делать важное задание. А если мама позвонит, скажи, что мы гуляли весь день, и я только что пошёл домой. А потом позвони мне и скажи, что звонила мама. Я не люблю врать. Я вообще не вру никому. А когда ты забрал мой пластилин? Это не в счёт. Но мне тогда очень нужен был пластилин. Скажи маме, что мы гуляем, или я с тобой не буду дружить. А если с тобой перестанет дружить самый крутой то другие тоже не будут. Но ты не самый крутой. Я буду самым крутым. Я 7 раз отжимаюсь, а ты сколько? 4. Вот видишь? Ты мой лучший друг и должен мне помочь. Я соврал. Мой лучший друг крутой Али. Хорошо, сказал он, чуть-чуть подумав. О чём там вообще думать? Я стал искать по дому всё, что связано с мужем, типа мамы. Вообще, я, конечно, знаю, что нельзя копаться в вещах типа мамы и вообще в чужих вещах. Но я очень хотел помочь. А ещё я хотел на тренировке. А ещё я люблю делать добрые дела, но Крутой Али не любит их. Он считает, что я делаю слишком много хороших вещей и слишком мало плохих и крутых. Это надо исправить. Из шпионских фильмов я знаю главное правило вора. Хоть я не вор, и не буду вором в будущем, когда стану злым крутым воином. Я могу стать грабителем, а ворами пусть будут слабоки злодеи. Ограбители забирают всё, что хотят и смотрят в лицо своему врагу. А воры ковыряются в чужих карманах, не лезя, чтобы кто-нибудь узнал, что ты копался в его вещах. Я покопался на некоторых полках типа мамы и довольно быстро нашёл коробку из подобы, в которой лежали только документы на всех нас. Нашёл дурацкую фотографию Ахмеда для паспорта, свой медицинский полис, Не знаю, зачем эта бумажка, но, скорее всего, это документы. Если я когда-нибудь захочу поехать на Северный полюс, надо будет взять эту бумажку с собой. Свидетельство о рождении. Я и так знаю, что я родился. Зачем эта бумажка? Взрослые и глупые люди. Нашел целлофановый пакет, типа мамы, и все ее документы. Она была красивой на старых фотках. Сейчас тоже красивая. Свидетельство о браке. Свидетельство о браке. Вот эта бумажка мне нужна. крикнул я. «Брак — это когда женятся и делают свадьбу. Танцуют там лесгинку и кушают голубцы». «Абдул-Азиз Гамзатов», — прочитал я. «Наверное, это он». «Дальше чё?» — спросил крутой Али. Он все еще был недоволен моим планом. «Одноклассники! Все старики бывают там. Буду искать». Я включил типа мамин компьютер и открыл сайт «Одноклассники». Начал искать Абдул-Азиза Гамзатова. Написал его имя. Типа маме сейчас 43 года. Наверное, ему где-то от 42 до 50 лет. Я записал эту цифрову, конечно, город Махачкала и получил результат. 3 человека. Одна страница была закрыта, без каких-нибудь фотографий. На другой был полный лысый мужик с усами. Не таким я представлял папу Ахмеда. Типа мама не вышла бы за мужика с тремя волосинками на голове, но по возрасту он подходил. А ещё был в сети прямо сейчас. Я увидел фотографию его и... его семьи. Жена, три дочки, весь такой счастливый. Мне стало из-за этого плохо. — Крутой Али. — Чё? — Написать ему? — Типа, чё? — Салам, вы муж Джамиля? — Не. — Зачем эти сопли? — Пиши сходу. — Чё там? — Давай пообщаемся, брат. — А это что? Я увидел другой город. Потом посмотрел все его 400 фотографий. Он переехал в Мухачкалу только недавно. Почти всю жизнь прожил в Волгограде. "Это не он", подумал я. И мне стало легче. Меня очень разозлили его фотки. Столько всего было в жизни, как будто самый счастливый человек в мире. Путешественник, миллионер, наверное, а типа мама работает медсестрой и ещё два раза в неделю работает ночью в большой пекарне. Он что, этот дурак? Почему он ее оставил? Или это вообще не он? Это хорошо, если не он. Хочу, чтобы он каждый день плакал без типа мамы. Я решил ему написать. Следуя совету более опытного переговорщика, начал так. «Салам, брат. Как ты?» Он был в сети, так что ответ я ожидал довольно быстро. Но мужик молчал. Он прочитал мое сообщение и все равно промолчал. «Наверное, задний кинул», — объяснил мне крутой Али. «Здравствуйте». Мой знакомый приходит неожиданное сообщение. Нет, брат, надо пообщаться насчёт моей мамы. Извините. Я вообще не понимаю, о чём речь. Чьей мамы? И кто вы вообще? Назвать ему своё имя, спросил я. Скажи ему, что это Крутой Али. Меня все знают, сказал уверенно Крутой Али. Это Крутой Али. Насчёт Джамиле пообщаемся. Ты ещё можешь, да? Если да, то что ты ушёл? «Давай встретимся. Чисто по-мужски». «Я все понял. Вы взломали чужую страницу. Наверное, сейчас будете просить у меня денег, потому что ваша мама тяжело больна и срочно нужна помощь». Я проходил через таких жуликов. «Он что, дурак?» — спросил я, совершенно не понимая, куда ушел наш разговор. «При чем тут типа мама? Почему он читает, что она больна? Я не взламывал ничьей страницы». «Кажется, он хочет дать копейку». — решил крутой Али. — Узнай насчет этого. — А чё? Сколько у вас денег? — Я вас бросаю в черный список. Если у вас есть совесть, вы вернете страницу обратно женщине, у которой ее забрали. Этим сообщением он окончательно разозлил крутого Али. И тот сам написал ему сообщение с нехорошими словами и обещанием поймать во дворе. Но сообщение не дошло, так как он нас заблокировал. Оставался последний, третий мужик. Тоже обычный дяденька. Жена, ребёнок. Мне показалось, что он работает на каком-то заводе, потому что у него много фоток в здании с большими трубами и всякими металлическими штуками. И ещё несколько фотографий, на которых мужик в каске. Адреса и номера не было, так что ему можно было написать: "Ты что, э? Давай пообщаемся". Но потом я подумал: "Что если опять буду начинать разборки, он не захочет говорить с типа мамой, и вообще у него уже своя семья". Он уже не вернётся. Но они могут помириться, и может тогда типа мама будет больше улыбаться, а он будет дарить мне подарки на день рождения, который ровно через месяц. Но я не кушаю торты. Так что пусть просто подарит мне PlayStation или Xbox. Я написал ему просто салам и ждал около часа, пока он войдёт в сеть. Потом я заметил, что его не было в сети с 2019 года. Уже год. Пришлось ещё искать. Я нашёл его дочку Узнал, что она учится в 19 гимназии, а эта школа недалеко от нашей. Там учился Расул в первом классе, пока не перевёлся к нам. Поэтому я решил, что мне нужен помощник. Я позвонил Расулу и отменил предыдущий план. Мы договорились встретиться рядом с гимназией. Теперь даже не придётся врать. Мы с Расулом будем гулять, хоть мне и нельзя уходить с нашего двора. Но это было очень важное дело. Крутому Аленин нравится Расул. Он вообще не любит умников. Я тоже их не люблю. «Каждый день бы их бил. Но они потом жалуются родителям, поэтому я никого не бью». Крутой Али говорит, что друзья для слабаков, а Кент — это настоящий брат. Не каждого можно назвать Кентом. Поэтому Расул мне не Кент, и если я хочу с ним дружить, как с Кентом или братом, я чуть-чуть запутался, кто друг, кто Кент, а кто брат, то должен тоже научить его быть крутым, но это потом». «А что тут?» — спросил Расул, когда мы встретились у гимназии. Это здание выглядело намного лучше нашего. Я читал историю нашей школы. Она открылась в 1959 году, а этой гимназии, наверное, лет 10. Она во всем лучше, и, возможно, тут даже парты лучше. Но когда я менял школу в прошлом году, типа мама попыталась меня устроить в эту гимназию, и директора попросила 17 тысяч рублей на ремонт школы. Типа мама очень разозлилась и ушла. Но я думаю, что на ремонт школы денег не должно быть жалко. Все эти дети хотят учиться в нормальных школах, поэтому и наша директриса тоже часто просит деньги на ремонт. Типа мама не хотела отдавать меня в эту школу, но пришлось. Она отдала 9 тысяч на ремонт директрисе, и меня взяли в школу. Правда, ремонт еще не начался. Тут учится девочка, гамзатого румина. Вот, я показал фотку. Красивая. Ага, надо ее найти. Но школа закрыта. А когда открытом, а бываем в своей школе. Ага. А зачем тебе она? Влюбился? Не. А она мне даже не нравится. И вообще девочки не нравятся. Я даже жениться не буду. Почему? Мне нельзя? Я дал обед без брата. Расул замолчал, повернулся и начал копаться в телефоне. Он всегда так делает, когда узнаёт новые слова, чтобы посмотреть их в Википедии и чтобы никто не знал, что он их не знает. Круто, сказал Расул. Но мне родители не разрешат обед без брата. А у меня нет родителей, так что мне можно, гордо сказал я. У тебя есть мама? Это не моя мама. А где твоя мама? Нельзя говорить про родственников, которых нет, ответил я. Расул замолчал. Потом я сказал: "Её убили. Но ты никому не говори вообще. Тагиру тоже, с которым ты дружишь во дворе". "Хорошо", сказал Расул. Мы немного посидели на скамейке у школы, обсуждая недавнее отравление жителей города крысиным ядом. Я прикинул, сколько нужно яда выпить, чтобы стать человеком-крысой, и если надо будет с кем-нибудь подраться, чтобы я мог в него превратиться. Человек-крыса это он или она? спросил я. Он, ответил Расул, он умный, чуть-чуть мнечем я. Крутые войны не бывают с слишком умными. Ой, я знаю этот подъезд! крикнул вдруг он и показал мне телефон. Это была фотография Румина с цветочками у красной металлической двери в подъезд. Расул лайкнул фотку. Я спросил, «Зачем ты ее лайкнул?» «Просто», — сказал Расул. Потом посмотрел на следующую фотку и опять лайкнул. «Ты в нее влюбился?» «Да, наверное». «Ей 10 лет! Нельзя жениться на старых!» — сказал я. «Моя мама старше папы на 3 года», — ответил он. Помнишь, я потерял кота в сентябре? Но ну. мы его с бабушкой искали во всех дворах и ещё в подъездах смотрели. В этом подъезде изнутри куча наклеек Барби. Я его точно помню. Вот тут тоже. Воткнул пальцем в дверь. Рядом с ручкой были разодранные наклейки. Там рядом шаурму продают. Хорошо, идём. Мы пошли с Расулом на поиски по подъезды и уже через 15 минут нашли его. Точно такой, как на фотке. Позвонила типа мама, я сказал, что я рядом с домом. Расул покачал головой, потому что мамам и типа мамам тоже врать нельзя. Он прав, но у меня важное дело. Мы решили ждать прямо в подъезде. Вдруг её увидим. И если мы ждём, то надо ждать на скамейке. Правило номер 31. Если ждёшь на скамейке, то надо грызть семечки. Мы с Расулом скинулись по 10 руб. и купили пачку семечек. А зачем мы её ищем? Спросил Расул ещё раз, когда мы шли обратно к подъезду. "Её папа был женат на моей типа маме, а потом они развелись. Типа мама теперь грустная, а он счастливый. Я хочу, чтобы они помирились". Да, протянул Расул, размышляя над тем, какая запутанная и крутая у меня жизнь. Расул не воин и даже не крутой, поэтому он не знал, как надо сидеть на скамейках. Мне пришлось преподать ему важный урок, который преподал мне мой сенсей. "Хорошо. Ты неправильно сидишь на скамейке", сказал я и сел на её спинку, поставив ноги туда, куда садятся обычные, вообще не крутые люди. "Так сидеть нельзя", сказал он. "А так вообще круто и высоко", ответил я. "Ты пачкаешь скамейку. Бабушка говорит, что на таких местах потом сидят взрослые, а такие, как ты, пачкают скамейку. Если хочешь быть крутым, ты и тоже должен так сидеть, чтобы мы оба были крутыми". Если я так сижу, а ты сидишь по-другому, то мы никак крутые друзья. Если хочешь быть крутым другом, то садись как я. Расол поскревел рот, а потом сел. Мы грызли семечки. К нам подошла бабуля и поругала нас. Пришлось сесть нормально. Все знают, что бабули главные враги воинов. Крутой Олег меня предупреждал. Они могут ударить своей палкой или шумочкой или даже плюнуть. А отвечать бабулям нельзя. Когда она ушла, я опять сел на спинку. Арасул отказался, и я обиделся. Как правильно? На скамейку или в скамейку? спросил я. На скамейку, ответил Расул. Тогда ты сидишь в скамейке. Скамейки построили, чтобы сидеть на них. Ты сам сказал: "Вот я сижу на скамейке, а ты сидишь в скамейке". Ты неправильно сидишь. Сам сказал, закончил я обвинительную речь. Расул хотел мне ответить, но из подъезда вышла девочка. Это была Румина. "Эй, вы!" сказала она. Мы замерли. Она была настроена очень воинственно. Об этом говорили её сжатые и большие, как у мальчиков кулаки. "Моя мама моет эту скамейку не для того, чтобы вы на ней сидели как тупые быки. Слезайте и уходите, а то я вас фотографирую и отправлю в Инстаграм, и если придётся, то побью обоих". Это была серьёзная угроза. Никто не хочет стать такой звездой Инстаграма. Нам пришлось встать, хоть Крутуали и поставил бы её на место. Он любую девочку поставит на место. Я собирался что-нибудь сказать и посмотрел вначале на Расула. Он молча на неё смотрел. Нельзя делать важные дела с влюблёнными. А где ты живёшь? спросил я. Она посмотрела на окно прямо над нами и сказала: Вас это не касается. Вы быки. Спасибо. «Сказал я. Наконец-то меня кто-то назвал быком. Крутуэли похвалит меня, а еще похвалит ее дурацкие кулаки. Уж очень они крепкие». «Я не бык», — сказал Расул. «Он влюбленный ботаник, от которого мне уже нет толка». «Вы уходите?» — спросила она. «Да», — ответил я. Она опять зашла в подъезд, а мы оба посмотрели на ее окно. Тупые наклейки с Барби были прилеплены прямо на стекло. Если бы я был более внимательным, сразу бы понял. Что будем делать? спросил я. Она вообще красивая, ответил Расул. Я приду к ней через 10 лет, когда буду жениться, и подарю гору наклеек с Барби. Я не могу ждать 10 лет. Мне надо сейчас. Жди тогда тут. У меня серьёзный разговор. Я спрошу её номер телефона для тебя. Инстаграм тоже спроси. Ага. Я вошел в подъезд, который изнутри выглядел намного лучше нашего. Кажется, любой подъезд в этой яме красивее нашего. Подошел к коричневой бронированной двери и собирался постучать. «Воин», — сказал крутой Али. «Че?» «Какой у тебя план?» «Какой план?» «Правило номер двадцать один». Мне пришлось открыть дневник воина, который я всегда ношу с собой. Я прочитал правило номер двадцать один». Всегда нужен план. Только у лохов и слабаков не бывает плана. Поэтому они всегда проигрывают. И какой у тебя план? Ну, я попрошу позвать Гамзатова Абдул-Азиза, если откроет мама. Если откроет девочка, то надо позвать папу. А потом скажу ему, кто я, и скажу, что типа маме бывает плохо, когда она его вспоминает, и что они до сих пор в ссоре, хоть она и не помнит почему, и что им нужно помириться. И что у меня день рождения через месяц. А у всех в классе есть PlayStation? Хорошо. Сточу я. Я постучал в дверь. Открыла будущая жена Расула. Она опять была злая. Она что, всегда злая? "Что пришёл?" сказала она, а не спросила. "Я не к тебе пришёл. Мой друг хочет на тебе жениться и спросил твой номер или Инстаграм". "Не дам". "Ладно. А папа дома?" спросил я. Она посмотрела на меня и ничего не ответила. Из кухни выглянула ее мама и спросила. «Кто это?» Она подошла ближе. «Мальчик, что-то случилось?» «Это он сидел у нас на скамейке ногами и грыз семечки», — пожаловалась будущая жена Расула. «Она уже меня бесит». «Расула придется выбирать, с кем из нас дружить». «Здрасте, а Гамзатов Абдулазиз дома?» «А кто спрашивает?» «Я», — ответил я, оглянувшись по сторонам. «Вроде я стоял один». А как тебя зовут? Артур. Моя типа мама, то есть мама Гетинова Джамиля. Она была женой. Моё объяснение явно пошло не по плану. Я слишком понервничал. У меня вспотели руки и заколотилось сердце, и эта девочка смотрела мне прямо в глаза. Она вообще моргает? Я знаю Джамилю, перебила меня женщина. Ты её сын? Да. Ой, заходи, конечно, заходи. Женщина сразу стала добрее. Она пригласила меня в дом и сразу позвала на кухню. БЖР, будущая жена Расула, шла следом. Я увидел несколько фотографий Гамзатова Абдулазиза на шкафу, а одна была приклеена на стенку холодильника. А где мама? Она на работе, ответил я, даже не задумавшись. Взрослым врать нельзя, но у меня очень важное дело. Тебе налить что-нибудь? Сок, ответил я, потому что я люблю сок. Сок полезен для спортсменов. Ой, сока нет. Есть какао. Хорошо, сказал я, и она полезла в шкаф. Всё это время будущая жена Расула смотрела на меня не моргая. Я решил её не замечать. Крутой Али сказал, что если хочешь победить девушку, просто не замечай её. Во всех девушках внутри живёт маленький монстр, и он щиплет их, когда мужик их не замечает. «Думаю, мой план сработал, потому что она злилась еще сильнее. Мама не знает, что я сюда пришел. Я ищу вашего мужа, Гамзатова Абдул-Азиза. Он же ваш новый муж?» «Новый?» Она посмотрела на меня удивленно. На ее глазах появились слезы. «Ой, извините, он был мужем моей мамы, а теперь ваш новый. А, а ее старый. Или как сказать?» Второй раз за последнее время... Я увидел улыбку со слезами. Женщина громко рассмеялась, но на её лице всё равно были слёзы. Она быстро их вытерла. Будущая жена Расула вообще разозлилась и ударила ногой по столу, за которым никто не сидел. Нет, ничего. Да, новый, улыбнулся она. Извини, просто я ничего. Какао. Она поставила передо мной какао, и я отхлебнул. Очень-очень вкусное какао. Она, наверное, мастер какао. Такой же мастер, как Рутуэли в карате, или как я, в гляделках, и в управлении девочками. Я могу их бесить. «Румик, э, пожалуйста, дай нам чуть-чуть поговорить», — сказала она. Девочка по злому посмотрела на нас обоих и ушла. «А зачем ты его ищешь?» «Я вчера спросил у мамы про него. Она сказала, что они поссорились и давно не разговаривали. А потом ей стало плохо, и она заплакала». Я хочу их помирить, чтобы ей стало хорошо и чтобы она больше улыбалась. Понятно, сказала она с улыбкой на лице. Затем сняла фотографию с холодильника и показала мне. Это была их семейная фотка. Будущая жена Расула была совсем маленькой. Она сказала: Вот он. Я знаю, я нашёл его в одноклассниках, а потом мы нашли Румину, а потом у неё на фотках этот подъезд, а потом мой друг Расул сказал, что знает этот подъезд, потому что он живёт тут рядом и ходил в одну школу с Руминой. А потом мы пришли сюда и начали ждать, а потом вышла Румина, и я узнал, где вы живёте, и орашёл, влюбился в Румину, а он хочет на ней жениться, а я хочу помирить вашего нового мужа и мою маму. Гордо рассказал я весь наш план на одном дыхании. Я крутой. Ого, какие вы молодцы, сказала она, затем села напротив меня. Мне жаль тебя огорчать, Артурчик. Абдулазис умер год назад. Ничего такого. Просто остановилось сердце, когда он спал. Я не знал, что ответить. Я посмотрел на фотографию и вспомнил. Это то же самое фото, что было на главной странице в Одноклассниках. Это тот самый счастливый мужик, на которого я злился. А теперь он мёртв. Его улыбка просто застыла на фотке. Он же недавно был живой. У него было куча всяких фоточек. А он любил ездить по Дагестану. И фоткать горы. А ещё, как я понял, он любил коней и тоже их много фоткал. Он ездил кушать шашлык, был на море много раз, и в каком-то городе с очень высоким домом, выше неба. А теперь он на этой фотографии. Вечно счастливый, вечно мёртвый. Извини, сказала она. За что? спросил я. Ты хотел с ним поговорить? Ты хотел сделать хорошее дело? обрадовать маму, а его больше нет. Армина знает? спросил я, не знаю зачем. Просто её попросили выйти, и я подумал, что это, возможно, великая тайна, которую мне придётся хранить до смерти. Я мечтаю о такой тайне, чтобы никому никогда не рассказывать, а все бы хотели, чтобы я её рассказал. Например, где находится сундук с сокровищами. Знает. Конечно, знает. улыбнулась женщина. Просто когда мы говорим о папе, она сразу начинает плакать. Наверное, уже плачет. Так бывает. Она очень любила папу. "Не извините", сказал я. "Мне надо идти. Очень вкусный какао", сказал я в конце, потому что не знал, что сказать, но надо было сказать что-то хорошее. "Спасибо, что зашёл. Маме привет". "Она мне не мама, но я передам". Я вышел из подъезда, размышляя о том, что недавно был человек, и теперь его нет. У меня тоже была настоящая мама, а теперь И её нет. Я подумал о том, что люди слишком легко умирают, и вообще никого не предупреждают. Если бы я собирался умереть, я бы точно всех предупредил. Я бы собрал всех, всех своих лучших друзей у себя в комнате. Позвал бы Расула и ещё кого-нибудь, типа маму Ахмеда, Амину, и сказал бы, что я собираюсь умереть через неделю. И что если кто-нибудь собирался мне что-нибудь потом подарить, то лучше подарить сейчас. а то я уже буду мёртв и дарить будет некому. Я подумал, что так умирать лучше, чем как Гамзатов Абдулазис, никому ничего не сказав. Я был немного злой. Ну что, спросил Расул. Он умер? Умер? Ага. Но совсем год назад. Его не было в сети целый год, потому что он умер. Румина не дала тебе Инстаграм и номер. Она вообще злая, хоть и красивая. Лучше с ней не дружи. А она, кажется, не хочет за тебя замуж, потому что ты малявка. Хорошо, что у тебя есть такой лучший друг, как я. Она так не сказала, но она так подумала. Позвонила типа мама. Я сказал, что скоро буду дома. Она сказала, что её срочно вызвали в больницу, и она придёт после 6. Передо мной стояла серьёзная задача. Я должен был сообщить Ахмеду, что его отец умер, а типа маме, что умер её бывший муж. В тот же вечер я сидел в скамейке чтобы не ругаться с соседями, и ждал, когда типа мама вернется. Я попросил у Ахмеда разрешения, хоть и не должен, подождать типа маму, и обещал писать ему каждые пять минут. Но не писал, потому что я крутой и не должен постоянно предупреждать, что я живой. Типа мама шла вдоль нашего дома. По ее лицу мне показалось, что она устала, поэтому я подошел к ней и взял ее вещи. Мы дошли до подъезда, и я решился. Я хочу сказать кое-что. Мы можем поговорить дома. предложила она. «Я немного устала, безымянный воин». «Надо без Ахмеда», — сказал я, и типа мама села в скамейку. По ее выдоху я понял, что она очень устала. «Ты выбрал себе геройское имя?» спросила она. «Еще нет», — ответил я и выложил все как есть на одном дыхании и длинными предложениями. «Это получилось круто. Гамзатов Абдул-Азиз, твой бывший муж, умер год назад. Я был у них дома, его новая жена так сказала». Она хороше. Налила мне какао и чуть-чуть поплакала, и мне стало её жалко, хотя вначале мне было жалко тебя. А на него я была злой, потому что увидела во фотках в одноклассниках, и он был супер счастливый. А ты вчера плакала, когда я сказал про него. Теперь надо сказать Ахмеду. Я не знаю как, поэтому ты скажи сама. Я выдохнул. Она смотрела на меня молчит 10 секунд. Я не считал, но подумал, что очень долго. Хоть много времени и не прошло. Потом сказала: "Не плачь. Но я всё равно молчал и ничего не говорил. Она опять сказала: "Не плачь". И обняла меня. Я забыл дома дурацкий платок. Людям нужны платки так же часто, как и носки. "Я знаю", сказала она. "Что? Что он умер?" "Я Ахмед знает". "Конечно, мы знаем". "Но ты сказала, что не знаешь, где он". "Я сказала: "Надеюсь, что он в хорошем месте". Я думала про рай. Извини, что не говорила. Я думала, что это прошлое, которое тебе не нужно. И сейчас тоже так думаю. Это моя прошлая жизнь. А сегодня у меня есть ты и Ахмед. И больше мне никого не надо. Вообще никого? Вообще никого. Я и так суперсчастливая. Просто я не выкладываю дурацкие фотки в Одноклассники. Ладно. Идём домой? Да. Я собрал все свои суперсилы в руки, взял все ее пакеты и побежал наверх. Сидя за столом и делая вид, что ничего не произошло, я продолжал мысленно смотреть на фотографию Гамзатова Абдул-Азиза. Год назад был в сети, а теперь нет, счастливый и мертвый. Лежа в постели, я думал о том, что он делал в день, когда умер. Наверное, пришел домой уставший, покушал, посмотрел сериал, поиграл с Руминой, рассказывал анекдоты новой жене и смеялся. Потом поцеловал на ночь Румину, лег в постель и закрыл глаза, а утром не открыл. Интересно, а не успели сделать фотографию в его последний день? Такую, чтобы он улыбался. А какое последнее предложение он сказал? Спокойной ночи. Выключи, пожалуйста, свет. Завтра опять на работу. Хороший сериал. О чем он думал? Хватит об этом думать, сказал Крутуэли. Скоро дома закончатся платки. Хорошо. А если я умру ночью? Ну Но вот сейчас я закрою глаза, а потом не открою. Я тебя похороню в хорошем месте, сказал он. Спасибо, ты настоящий друг, сказал я. Хорошо, когда есть настоящие друзья, которые меня похоронят, если я проснусь мёртвым. А какая будет моя последняя мысль? Хватит дурацких разговоров. Я пошёл спать, сказал Крутой Али и ушёл. Я долго думал про последнюю мысль тех, кто умирает. Вначале я думал про тех, кто знает, что умрёт, а потом про тех, кто умер неожиданно, как мама. О чём думала она на моём дне рождения или в машине, если она успела её увидеть? Или она думала о моём папе, который тоже ушёл? Я вообще его не помню. Я даже не знаю, кто его знает, потому что единственным человеком, который его знал, была мама. Просто ушёл. Мне так сказали очень давно, и я подумал: "Ну и пусть. Кому он нужен?" И где он был, когда маму убили? Если бы он там был, всё было бы хорошо. Он бы увидел машину и оттолкнул маму, а потом избил тех дураков. Крутой Али, ты помнишь моего папу? Нет. А какой он был? Я же сказал, не помню, рассердился Крутуэли. Мне просто интересно. А мне вообще не интересно. Тебе он даже не нужен. Всем нужны папы. Войнам не нужны родители. Им самим по себе хорошо. Но мне нехорошо, разозлился я. Мне вообще нехорошо. Если детям нехорошо, родители должны быть рядом. Хоть я и не ребёнок, я всё равно хочу, чтобы он был рядом. У меня день рождения скоро. А где он? Умер, наверное. Я не знаю. Может, даже не умер. Я говорю, что тебе и без него хорошо. Но он же мой папа. Я хочу его найти. И что ты ему скажешь, если найдёшь? Ничего не скажу. Спрошу, где он был и всё. Мне вообще без разницы, что он делает. Я спрошу, где он был и почему он ушёл и меня не искал. Всё. Поезд, который не возвращается, и подарки своего нючи себе оставит. Как будешь его искать? По воскресеньям. Для начала надо узнать, как его зовут. Но я не могу спросить про него у типа мамы. Она сразу всё поймёт и подумает, что мне тут плохо и я хочу в другую семью, и опять будет плакать. Я не люблю, когда другие из-за меня плачут. А ты хочешь в другую семью? Я вообще никуда не хочу. Я хочу быть сам по себе. У кого спросить? Оставь меня. Я с тобой не разговариваю, вдруг сказал Крутуэли. Почему? Ты портишь наш план. Какая главная цель воина? Прочитай. Нея Нехти открыл дневник воина и перелистнул на последнюю страницу. В конце было написано: "Главная цель воина тренироваться и стать крутым и злым воином, чтобы судьба позвола его сразиться с главным своим врагом, монстром Бахой, и победить его". и чтобы все потом боялись война. «Ты должен тренироваться, а не искать всяких пап. Если вы встретитесь с Бахой, он тебя победит. Ты хочешь проиграть?» «Нет». «Тогда ты не должен отвлекаться». «Меня все время отвлекают эти мысли про папу и маму. Крутой Али, ты мой учитель. Но у меня не получается делать, как ты говоришь, потому что я не могу кое-что забыть». «Что делать?» «Хорошо». Разберёмся сзади, чтобы идти вперёд, круто сказал крутой Али. И я ответил: "Круто". Запиши правило номер 47. В воине в голове всегда должен быть порядок. Если там беспорядок, то надо сделать порядок, а то в жизни тоже будет беспорядок. Записал. Воин, что? Сделай порядок в своей башке и готовься. Скоро судьба тебя позовёт.